Изменилось бы, что в моей судьбе живи я тенью, слитые до неразличимости серыми буднями. Не выставляйся в джентльменской игре. Не покажи я зубки жулику Сыромятникову. Не сделайся постоянным посетителем церкви, собеседником Владыки. Откажись от общения с Путиловой, Ксенией, Гадоном и прочими подозрительными лицами. Не делай я, наконец, посильного, чтобы прийти на помощь особо бедствовавшим мужикам». Нелегко ответить на этот вопрос. Не окажется ли правым тот, кто верит в предначертанность судеб? Именно мне было написано на роду, в отличие от других родных и близких, пройти через некий круг испытаний, завершить его и продолжать жить, когда почти не осталось никого из своих сверстников. и никакие мои предосторожности и ухищрения, попытки маскироваться не избавили бы меня ни от одного из приключений. По прошествии многих лет, оглядываясь на свое отдаленное, уже целой эпохой прошлое, я думаю, что мимикрия, слов нет, надежное защитное средство. Но вот не бывает так, чтобы приспособленчество не влияло на самую суть человека. Покровительственная окраска, Растлевает сознание, так что бог с ней совсем с маскировкой. Глава седьмая. Еще шестьдесят месяцев жизни. Можно начать почти как у Тургенева в романе «Дым». Это было 8 июня 1936 года. Стояло солнечное утро, и Архангельск выглядел против обыкновения повеселевшим и даже приветливым. С трамвая на конечной остановке сошел высокий мужчина средних лет, одетый в рабочую куртку, и торопливо зашагал по улице Павлина Виноградова к двухэтажному дому со стенами, еще не успевшими потемнеть, и так далее. А дальше произошла немая сцена, уже по гуглю. Высокий мужчина средних лет в моем лице исправно трудился со своими мастерами над очередным макетом. В помещении пахло свежей стружкой и красками. Шмелем гудел в углу токарный станок. Окна нестерпимо сияли, несмотря на пришпиленные к раму выгоревшие газеты. Я все собирался заменить их пристойными занавесками, как вдруг... Они вошли незаметно. Внезапно среди нас... Замаячили три фигуры в легких серых плащах и темных кепках. Все в мастерской мгновенно отвлеклись, загадывая, что за работу предложат объявившиеся заказчики. Я же, едва взглянув на вошедших тут же, безошибочным чутьем, вернее предчувствием, определил, что это за птицы Разогнулся. Я как раз лепил рельеф склона из папье-маше для макета лесоспуска. И с какой-то внезапно охватившей вялостью подумал, что вот... Да красить не удалось, и что теперь не придется получить деньги, и нет ли у меня на квартире чего-нибудь, что не должно попасться на глаза при обыске. Тут я поневоле колеблюсь. Что за сказка про белого бычка? Снова оперативники, ордер, вам придется отправиться с нами. Ведь я уже не в первый раз принимаюсь об этом рассказывать. И предупреждаю, не в последний. Но обойтись без этого повторения, без такого рефрена, напоминающего, как колокол, на церковном погосте о великих тревогах и печалях тех дней, нельзя. Хотя бы потому, что я рассказываю о жизни подлинной, невыдуманной, чусь на судьбе одного интеллигента, застигнутого революцией в юношеском возрасте, дать по возможности правдивую картину тех мытарств, что выпали на долю русских образованных сословий с октября 1917 года. Их избежали только те, кто умел перемахнуть пропасть и приспособиться к новым порядкам. Но тут возникает сомнение, можно ли относить к истинно просвещенным, интеллигентным людям те, кто захотел закрыть глаза на свойства и суть новой власти, проявившейся с первых часов ее существования. Свойства, несовместимые с понятиями, привитыми культурными традициями.